Глава 6. Я занимался рабочими вопросами, когда раздался звонок из дома, и Людмила Петровна с волнованным голосом начала что-то быстро говорить. «Людмила Петровна, я ничего не понял. Помедленнее, пожалуйста». Шум автомобилей на заднем фоне делал дрожащий голос няни еще более неразборчивым. «Станислав Львович, я пришла за Ромой, а учительница говорит, что его уже забрали». «Кто?» Я едва не подскочил со своего места. «Я не знаю». Рома ей сказал, что за ним пришли и вышел из школы с остальными детьми. Она думала, что я его встречаю в ворот. «Твою ж!» — я выругался, сжав в руке трубку. «Людмила Петровна, успокойтесь, я еду». Схватив ключи от машины, направилась прочь из офиса, понося по пути и няню, и эту долбанную школу с их безалаберными учителями. Подавляя в себе накрывающее меня волнение, я все больше вдавливал педаль газа в пол, двигаясь по направлению к школе. Уже подъезжая к школьным воротам, в кармане завибрировал телефон. Сука, совсем не вовремя. Выругавшись, вытаскиваю его из кармана. На экране высвечивается сообщение от Лики, в котором она извещает меня, что забрала Рому из школы. Вот же... Шумно выдыхаю, запрокидывая голову. Потираю переносицу. Что она за человек такой? Почему она никогда не делает все вовремя? Набираю ее номер. «Вы где?» Вместо приветствия рычу в трубку. «И тебе здравствуй, Стас». «Лика, вы где?» «В сквере, недалеко от школы. А что?» Не отвечая, сбрасываю вызов и захожу в школьный двор. На скамейке сидит няня, вытирая носовым платком слезы. Людмила Петровна, окликаю женщину. Станислав Львович, Рома нашелся? Нашелся. Успокойтесь, пожалуйста. Его Анжелика забрала, только что сам узнал. Она снова опустилась на скамейку, прижимая ладони к груди. Чуть окончательно не посидела. Успокоив и отпустив няню на незапланированный выходной, я направился в сквер. «Папа!» — закричал Ромка и кинулся ко мне, а, высвободившись из моих рук, снова побежал на детскую площадку. «Лика, ты могла сразу предупредить, что в городе, и собираешься забрать Рому из школы? Почему я узнаю об этом, когда Людмила Петровна уже в истерике, а меня трясет от тревоги за сына?» Обратился я к бывшей жене, едва не скрипя зубами от злости. «То, что ты забрал Рому к себе, не значит, что я не имею права видеть сына». Выдала эта безмозглая курица с таким видом, словно это истина в последней инстанции. Желание сомкнуть пальцы вокруг ее тонкой шейки стало почти непреодолимым или, как минимум, на и отвести душу, выплеснув бурлящие во мне эмоции. Но, посмотрев на ее довольно уже выступающий живот, я сделал глубокий вдох и постарался успокоиться. Во-первых, тебе никто не запрещает видеться с Ромой. Во-вторых, Решение о том, что ребенок будет жить со мной, было принято нами сообща. Тебя все на тот момент устраивало. В-третьих, немного включай мозги хоть иногда. Ты никого не предупредила. Как я мог понять, что с ребенком все в порядке? Да я пока до школы ехал, думал, с ума сойду. Уже все варианты событий прибрал, вплоть до похищения. Ой, Стас, не преувеличивай. Лика, я тебя первый и последний раз говорю. Приезжаешь в город и хочешь увидеться с ребенком? Сообщай, иначе мне придется принять меры. Ты что, угрожаешь мне?» Звизгнула Анжелика, привлекая к себе внимание проходящих мимо нас людей. «Громкостью меньше. Я прошу от тебя адекватных поступков, и не более того. Франц, ты...» Начала она, переходя на повышенный тон, что и стало моей последней каплей. Вот не хотел я на нее кричать, но эта дура и святого выведет из себя. Просто, блядь, звони. Возьми в руки телефон и пару раз тыкни пальчиком в экран. Неужели сложно, твою мать? Почему я постоянно вынужден тебе объяснять элементарные вещи? Не кричи на меня. Пап, не ругайтесь, пожалуйста. Произнес внезапно подошедший Роман, взяв меня за руку. Мы не ругаемся, Ром, просто немного спорили с мамой. «Я проголодался», — проговорил сын. «Поехали домой». Я подхватил его рюкзак со скамейки, и мы направились к машине. «Мы в кафе хотели пойти», — недовольно бросила Лика. «В следующий раз сходите». Оставив Рому с Анжеликой, вернулся к работе. Надо было менять одного из поставщиков и сделать это необходимо как можно быстрее. А задачив этим вопросом персонал, сел за просмотр отчетов за квартал. Закопавшись в бумаге, сам не заметил, как пролетело время. Взглянув на часы, потянулся, разминая затекшие мышцы. — Как у вас дела? Рома уроки сделал? — произнес я в трубку, набрав номер бывшей жены. — Да, все в порядке, Стас. Ужинаем. Твоя домработница довольно сносно готовит. Ты во сколько приедешь? — Она не домработница, а няня нашего сына. Часа через два, не раньше. Ты сегодня у нас остаешься? — Нет, Костя заедет в одиннадцать за мной. Поедем домой. — В ночь по трассе с беременной женой. Отчаянный парень твой, Костя. — Ой, Стас, что я слышу? Это забота или ревность? — Это здравый смысл. Ладно, вам решать. Я приеду к половине одиннадцатого. — Хорошо. Порой я не понимал, как мог столько лет прожить с Ликой под одной крышей. Плохо, конечно, говорить о матери своего сына в негативном ключе, но Анжелика никогда не была той пресловутой хранительницей очага, о которой мечтает, наверное, если не каждый мужчина, но каждый второй точно. И она до сих пор была единственным человеком на моей памяти, кто умудрился сварить макароны так, что есть их было невозможно. Какое-то время нас связывала общая компания, любовь к тусовкам и шумной ночной жизни, а потом она забеременела и нас стал связывать ребенок но и это в определенный период перестало иметь смысл. Ромка рос, а мы все больше отдалялись друг от друга. Склоки, скандалы стали неотъемлемой частью нашей жизни. Потом и вовсе каждый стал жить своей жизнью, но под одной крышей. Ромке было четыре с половиной года, когда мы решили развестись. Уже не было ни упреков, ни скандалов. Разговор начала Лика за ужином, я поддержал. Как выяснилось, тогда уже она познакомилась с Костей. Никого я держать не хотел, и чтобы меня держали тоже. Поэтому собрал вещи и вернулся в город, в котором вырос. Приезжал к сыну каждую неделю, а когда узнал, что Лика беременна и снова выходит замуж, предложил забрать Ромку к себе. Костя ромки не нравился, и Лика, не желая обострять ситуацию, согласилась на мое предложение. Я наивно надеялся, что новый брак и вторая беременность заставят ее повзрослеть и научиться брать на себя ответственность. Но, как показала сегодняшняя ситуация, я поспешил с выводами. Переодевшись, спустился в зал размять мышцы и сбросить скопившееся напряжение. Голова просто раскалывалась на части. Даже звук, упавший на пол чайной ложки, был сродни сыгранной партии на барабанной установке. На работе легче не стало. До обеда меня преследовало жгучее желание забиться в темный угол подсобного помещения и никому не показываться на глаза. Ближе к вечеру я, наконец, избавилась от подкатывающей тошноты и головная боль немного отпустила. Заполнив накладные и отправив их копии управляющей по электронной почте, я вместе с кассиром закрыла магазин, отзвонилась охране и направилась в сторону фитнес-центра. Заниматься спортом сегодня было очень утомительно – Тело было словно ватным. Тупая боль все еще стучала по вискам, но я упорно продолжала выполнять указания тренера. Сделайте перерыв пять минут и продолжим, проговорила Алина и отошла к другой девушке. Присев на скамью, я положила локти на колени и, опустив голову, старалась отдышаться. Что, Балонка, ночь была веселой? Зеленого змея из себя выгоняешь. Можно было даже не гадать, кому принадлежал этот голос. «Франц, вот не до тебя сегодня», — ответила, поднимая взгляд настоящего возле меня Стаса. Эта скотина лишь рассмеялась. «Тебе всегда становится хорошо, когда другим плохо, да? Не я причина твоей головной боли, а твоя глупость. Совсем хреново. А сам не видишь? Пошли, волшебную таблетку дам. Поди весь день мучаешься. С чего это такая щедрость? Твой вид сегодня даже во мне вызывает сострадание». «Видимо, я не только чувствую себя отвратительно, но и выгляжу так же». Предупредив Алину, я направилась вслед за Стасом. Мы поднялись на второй этаж, а потом, проследовав другое крыло здания, поднялись еще выше. И я думала, здание в два этажа. Одно крыло двухэтажное, второе трех», — пояснил Стас. «С улицы же видно». Не заостряло внимание. Он открыл дверь, и мы прошли в просторное светлое помещение, — по-видимому, служившая кабинетом. «Держи». Франц протянул мне блистер с таблетками. Вода в графине. «Спасибо». Запив лекарство, я присела на диван. «Стас, я обратно по твоим коридорам вряд ли сама найду путь в зал». «Тут лифт есть». Он так противно ухмыльнулся, говоря это, что я готова была его придушить. «А вот раньше ты о нем вспомнить не мог?» «Нет, тебе полезно по лестницам побегать». Почему с каждой нашей встречей во мне все больше растет желание тебя хорошенько стукнуть? Скрытая агрессия? Что об этом говорится в твоих умных книжках? Что надо поменьше общаться с парнокопытными Интересная у тебя благодарность. Я вроде как избавил тебя от головной боли. Я поблагодарила уже. Могу еще и поклон отвесить. Поднявшись с дивана, театрально поклонилась на манер крестьян, что в русских сказках клонились барину тебе явно стало лучше. Иди уже, не душ принять надо. Может, хочешь присоединиться? Увольте, такое зрелище моя нервная система сегодня не выдержит. За таблетку спасибо. Бросила, выходя из кабинета, услышав при этом смех Стасы за своей спиной.